или же, напротив, держать мучительные и чудесные пари абсурда. Еще одно усилие в этом направлении и мы сможем вывести все следствия. Голос, плоть и нежность, творчество, деятельность, человеческое благородство вновь займут свои места в этом безумном мире. Человек отыщет в нем вино абсурда и хлеб безразличия, которые питает его величие. Я настаиваю на том, что это метод упорства. На каком-то этапе своего пути абсурдный человек должен проявить настойчивость. И в истории предостаточно религий и пророчеств, даже безбожных. А вот абсурдного человека требует совершить нечто совсем иное, скачок. В ответ он может только сказать, что не слишком хорошо понимает требования, что оно не очевидно. Он желает делать лишь то, что хорошо понимает. Его уверяют, что это грех гордыни, а ему не ясно само понятие греха. Быть может, в конце концов, его ждет ад, но ему не достанет воображения, чтобы представить себе столь странное будущее. Пусть он потеряет бессмертную жизнь, невелика потеря. Его заставляет признать свою виновность, но он чувствует себя невиновным. По правде говоря, он чувствует себя неисправимо невинным. Именно в силу невинности ему все позволено. От самого же себя он требует лишь одного — жить исключительно тем, что он знает, обходиться тем, что есть, и не допускать ничего недостоверного. Ему отвечает, что ничего достоверного не существует. Но это уже достоверность. С ней он и имеет дело — Он хочет знать, можно ли жить не подлежащей обжалованию жизнью. Теперь снова пришла пора обратиться к понятию самоубийства, рассматривая его с другой стороны. Ранее речь шла о знании. Должна ли жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило прожить? Сейчас же, напротив, Кажется, что чем меньше в ней смысла, тем больше оснований, чтобы ее прожить. Пережить испытание судьбой значит полностью принять жизнь. Следовательно, зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только в том случае, если абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания. Отвергнуть один из терминов противоречия, которым живет абсурд, значит избавиться от него. Упразднить сознательный бунт значит обойти проблему. Тема перманентной революции переносится таким образом в индивидуальный опыт. Жить значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни значит не отрывать от него взора. В отличие от Эвридики, абсурд умирает, когда от него отворачиваются. Примечание. Эвредика в греческой мифологии жена Орфея, умершая от укуса змеи. За нею в Аид спускается Орфей. Получает разрешение вывести Эвредику на землю, при условии, что он не взглянет на нее прежде, чем приведет в свой дом. Орфей нарушил запрет, по дороге оглянулся, и Эвредика осталась в царстве мертвых. Одной из немногих последовательных философских позиций является бунт, непрерывная конфронтация человека стоящимся в нем мраком. Бунт есть требование прозрачности, в одно мгновение он ставит весь мир под вопрос. Подобно тому, как опасность дает человеку незаменимый случай постичь самого себя, метафизический бунт предоставляет сознанию все поле опыта. Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения, обычно ее сопровождающего. Мы видим теперь, насколько опыт абсурда далек от самоубийства. Ошибочно мнение, будто самоубийство следует за бунтом, является его логическим завершением. Самоубийство есть полная противоположность бунта, так как предполагает согласие.